Глава девятая. Эрик попытался укрыться за экраном компьютера и превратиться в невидимку, когда через стекло в двери увидел Рикарда, идущего по коридору. И не потому, что он имел что-то против своего коллеги и непосредственного начальника, а потому что он был психологически не готов к разговору с кем бы то ни было этим утром. Накануне вечером он с дуру согласился совершить обход баров вместе с парочкой сокурсников по высшей школе полиции. Вообще-то Эрик поклялся самому себе, что поедет домой после пива в кафешке у бывшей пожарной станции. Но в то же время чувствовал, что надо на что-то переключиться после удручающего посещения университета. Друзья-товарищи теперь работали в Гетебурге, а в Стокгольме только что закончили курсы повышения квалификации и жаждали попробовать на вкус, что есть такое ночная жизнь столицы. Отказаться было просто невозможно. Хотя Эрик мог бы предвидеть, чем всё это кончится. Для начала решено было взять по пиву в Лидмаре. и ресторан и бар в центре Стокгольма. Потом основательно пройтись по списку коктейлей, а уже напоследок отправиться в ресторан «Риш». Вечер закончился тем, что он стоял один на танцевальной площадке бара «Спай» и покачивался под музыку. С того момента прошло, увы, не так уж много часов, В висках пульсирует, во рту сушняк. Он рылся в ящике письменного стола в поисках кисленькой конфетки пососать и не поднимал головы. Надеялся, что Рикард пройдёт мимо, но нет. Послышался мягкий стук двери, и он увидел подходящего к нему коллегу. «Что это у тебя с осанкой?» «Скрючило?» «Я тебя почти не заметил. пары секунд Рикарду хватило для оценки ситуации». Выхлоп Эрика при дыхании блеск в глазах не оставляли никаких сомнений. Он вытащил его к кофейному автомату в конце коридор и протянул чашку двойного черного эспрессо. «У нас встреча с Луисой. Прямо сейчас, если ты не знал». Эрик чуть не поперхнулся кофе. Вот не непруха. Его главная шефиня Луиса, второй после рекорда человек, которого он сегодня изо всех сил намеревался избегать. Закон подлости продолжает работать. Пришел он к печальному выводу. Собрание, как ему казалось, длилось целую вечность, хотя прошло всего полчаса, когда они закончили. Эрик помалкивал, хотя до остальных наверняка доходил запах спирта при его выдохах. Ведь совсем не дышать он все-таки не мог. Говорили все остальные, Юнгберг, Мария и Рикард. Ему нечего было добавить, кроме того, что Грегори вряд ли может быть убийцей, и что списки звонков ничего не дали, и мобильник невозможно запеленговать. Луиса была явно нетерпелива, а у них пока что не было ничего, что могло бы направить следствие хоть в какую-то сторону. С нарастающей головной болью он отправился в свою комнату, помассировал кожу головы, почувствовал вспотевший затылок, краска бросалась в лицо при одной мысли о собрании. Йонгберг считал, что родственников можно исключить из числа подозреваемых, если не появится ничего нового. Мария и лаборатория занимались вещественными доказательствами, но пока не нашли ни одного следа, который хоть куда-то вел, а компьютером вообще никто не занимался. Он остановился у комнаты, где пили кофе, и ополоснул лицо холодной водой, попытался сосредоточиться. Они все были расстроены и раздражены, как и Луиса. Она сама так сказала. Хуже всего было то, что ещё только могло произойти. Что это было? Не последнее убийство. Рикард пришёл в комнату отдыха и взял чашку для кофе. Испытующе посмотрел на молодого коллегу. С лица Эрика капала вода. «Как ты вообще?» «Так себе. Но работать могу. Что будем делать? Надо торопиться». Нужно что-нибудь найти, он может планировать следующее убийство. Мы должны его опередить. Неужели таки совсем нет ничего в списке телефонов, что бросалось бы в глаза? Нет. Как я уже сказала, одни сокурсники. Семья до да университет. Обыденные контакты. Ничего особенного. Но я могу еще раз проверить. Последняя смс была адресована Грегори. И речь шла о том, что она идет домой, что завтра они встретятся. Он выпил стакан воды. Откуда именно она направлялась домой, так и не ясно. Сокурсники знали еще меньше, чем Грегори. Я их обзванивал. Как это возможно, непонятно. Никто ничего не слышал ни о каком бойфренде, ни о каких угрозах. Анна была обычной приятной девушкой, и это все. Последний номер, по которому она звонила. Университет. Коммутатор. А кого она искала? Неизвестно. «Это не регистрируется». Эрик увидел, что по коридору к ним идет Луиса. «О, Господи! Не дадут передохнуть!» Шефиня заглянула в дверь. «Пойдем. Прогуляемся по парку Кроноберс-Паркин. Нам надо еще кое-что обсудить». Луиса заметила, что понизила голос до заговорщицкого тона, хотя никаких секретов обсуждать не собиралась. И все же чувство было именно такое. Она не могла остряхнуть себя ощущение некоторого неудобства, Попыталась представить себе, как отреагирует Эрик. Скорее всего, так, как он обычно реагировал, когда возникало что-то неожиданное. Возмущался. Еще хуже было с Рикардом, который вообще не показывал, что он думает. Но это уже не имело никакого значения. Она приняла решение. Эрик удивился предложению начальницы пойти прогуляться. Но выйти на свежий воздух — это было именно то, что ему необходимо. В лучшем случае Луиса на улице могла вообще не заметить его состояние. Он нарочно пытался отстать на пару шагов от нее и Рикарда, когда они вышли в парк. Вниз горки спускалась цепочка детишек в ярких оранжевых жилетах со светоотражателями. Детсадовцы смеялись, им трудно было идти ровной колонной. Эрик прекрасно понимал и разделял их чувства. Чуть выше по дорожке на скамейках устроилась парочка алкоголиков с банками крепкого пива. Сегодня он и сам вполне мог проснуться с теми же чувствами, что и они. Да он и догадывался, что и у него белки глаз были с такими же красными прожилками, как у этих алкашей. Дети, шумя, цепляясь друг за друга ушли дальше, беззаботные, такие же, каким когда-то был Эрик. Тогда каждый день был наполнен сюрпризами и приключениями. Но это время давно прошло, хотя он до сих пор не остепенился. В последние годы у него не было постоянной девушки, а если призадуматься, то и раньше тоже не было. Его вполне устраивало его нынешнее положение, кроме, пожалуй, сегодняшнего состояния. Луиса остановилась и выждала, пока он с ними сравняется. Есть ещё одна вещь, о которой я не хотела говорить на собрании. Нам отказали в проведении экспертизы ноутбука без очереди. Рикард отреагировал мгновенно. «Что? Да не может быть! Компьютер в деле об убийстве молодой женщины должен быть приоритетом номер один!» «Да, можно так полагать. Но вы же знаете, какова реальность. Им людей не хватает. Айтишников мало. Лаборатория настолько отстаёт с экспертными заключениями, что они вообще не успевают принимать ещё и новые заказы». Оба кивнули, она продолжала. «Поэтому я решила» призвать к расследованию дополнительный ресурс». Эрик пытался скрыть свое удивление. «Значит, вместо экспертов центра у них появится еще и ресурс? Это же отлично. Именно то, чего им всем так не хватало. Голова заболела еще больше, но он удержался от иронических комментариев. Он помнил, как Шефини раздражалась, когда он пару раз попался и под руку в таком же состоянии похмелья, как сегодня. Так что лучше ее не дразнить без особой надобности». А «Ресурс» — это ещё что за дурацкое слово? Это вообще о чём? О человеке, о консультанте, белиберда какая-то, которую все эти эксперты, консультанты дурят людям головы. Они пошли дальше, так и не дождавшись объяснений Луисы, наконец Эрик не выдержал. Этот ресурс — это что, какой-то тип, которого нам даёт на прокат Агентство национальной безопасности США? Или о чём вообще речь? Его тон был полон сарказм, а ему не следовало бы выпендриваться. Она все-таки его начальница, и обычно она ему даже нравилась. Луиса широко открыла глаза. «Эрик, если ты начнешь думать, прежде чем выпаливать первое, что взбредет в голову, и сосредоточишься на расследовании вместо ночных походов по ресторанам, то, может быть, скоро у нас и появится какой-то результат. Мне нужен оперативник, а не золотая рыбка». У неё не было времени на пререкание. И всё же в чём-то он был прав. Обстоятельства и прошлое Лин были, несмотря ни на что, довольно щекотливы. От этого никуда не деться. И лучше им знать, о чём речь. Хотя бы во избежание обычной для Эрика импульсивной реакции. Отказ в первоочерёдной экспертизе обжалованию не подлежит. Мы вынуждены искать выход из положения своими силами. Отсюда и ресурс. Она дала предварительное согласие, несмотря на свое прошлое, так что это не обсуждается. Тут еще много чего можно обсуждать, — подумал Эрик. Дело ясное, что дело темное. Она ведь не дошла до такого отчаянного шага, чтобы пригласить к сотрудничеству какую-нибудь частную ферму безопасности. Тогда уж она могла сразу начать сокращение штатов со своей собственной персоной. Или она пала так низко, что попросила помощи у кого-то из СЭПО? Шведская полиция безопасности. Что у неё за прошлое? Что это значит? Ресурс — это Линн Столь. Я взяла её в качестве консультанта. Она заканчивает аспирантуру на кафедре математического анализа в КТИ и одна из очень немногих в Швеции, кто занимается расшифровкой и кодированием. Они ступили на траву, чтобы уступить дорожку целой армии бегунов в ярких тренировочных костюмах. Луиса покачала головой. То есть для неё не проблема расшифровать пароль, чтобы войти в компьютер Анны. А поскольку речь может идти о киберсексе, эскортном бизнесе и подобных вещах, нам надо проникнуть в ноутбук немедленно. Если убийца жаждет внимания СМИ, то он может убить опять. Об этом меня предупредил Хоффман, Из отдела профилирования преступников. Если помощь нам нужна немедленно, то выбор такой. Или Лин, или никого. Она замолчала. Видно было, что она колеблется. Но это еще не все. Есть еще несколько моментов. Ага, сейчас узнаем, — подумал Эрик. Что там за секреты? Во-первых, она дочь моей сестры, моя племянница. — Всего лишь, — подумал он. «Немножко непотизма, подумаешь. Ничего страшного. Но прежде чем кто-нибудь из вас успеет пробормотать слово «непотизм», я хочу подчеркнуть, что она, вероятно, наиболее подходящий для наших целей человек и единственный, кто может помочь немедленно. Окей?» Они оба кивнули, соглашаясь. «Нет смысла это жевать, раз Луиса уже решила. Но было, видимо, еще кое-что. Во-вторых, у нее...» Есть судимость. Вот этого Эрик уж точно не ожидал. Насколько ему было известно, её родственники жили в каком-то спокойном районе, застроенном коттеджами в северном пригороде Тибю. Что ж там могло случиться эдакого? Девочка не слушала из школьного староста, ездила на велосипеде без шлема или племянница взломала чей-нибудь сайт. Он с интересом ждал продолжения. Она осуждена за государственное преступление и угрозу безопасности страны. Эрик споткнулся и чуть не свалился в канаву, но в последнюю секунду удержал равновесие и повернулся к ней с разинутым ртом. В подростковом возрасте она отвечала за компьютер в организации «Антифашистская акция» в Линчепинге. Тогда она занималась сбором информации о нацистах и анализом правоэкстремистских формирований. Позже, во время нацистского марша в пригороде Салем, она руководила нелегальным радиоцентром, который взломал наши частоты и таким образом получил доступ к информации о передвижениях полиции. Если вы помните, ситуация там сложилась неприятная. Манифестации, демонстрации или марши проходили в Салеме с 2000 по 2010 год. Годовщина убийства 18-летнего шведа Даниэля Верстрима. 9 декабря 2000 года. Среди убийц были иммигранты. Ежегодный марш памяти Даниэля проводился экстремистскими и неонацистскими объединениями и группами. Левые группировки типа Революционного фронта, молодых левых, антифашистской акции выступали против российских и неонацистских лозунгов. Неоднократно происходили столкновения с вмешательством полиции. Произошло столкновение... На нас, на полицию. Нападали с обеих сторон, когда они не дрались друг с другом. Наказания присудили жесткие. Рекорд кивнул, он помнил заголовки в газетах. На подмогу шведским антифашистам прибыли члены датской АФА, несколько полицейских получили травмы. Все трое остановились у перехода на улице имени Польхема. Луиса подняла руку, чтобы предварить возможные возражения. «Я прекрасно знаю, что Афа находится в черном списке СЭПО, и что вы наверняка уравниваете антифашистов с хулиганами или террористами. Но все это было давно. После трехлетнего тюремного заключения у нее нет с ними никаких контактов». Луиса выдохнул и поняла, что ее слова могут быть восприняты как речь защитника. «Пусть так. Алин нужна им в любом случае. И срочно». «Она может рассказать больше, когда вы её подберёте на машине». Она улыбнулась им с преувеличенной любезностью. «Я куплю вам кофе на вынос. Вы можете его взять с собой в машину, если вы мне поможете. Чем быстрее вы её привезёте, тем лучше. Можете отправляться. Она ждёт вас у продовольственного магазина «Хэмшеп» на улице Хурнсгаттен». Она снова посерьёзнела. Ей сказала только самое основное, что была убита женщина — и что нам нужно проникнуть в её компьютер, чтобы найти следы убийцы, и чтобы помешать ему нанести следующий удар. Больше и знать не обязательно. Она должна вскрыть нам компьютер, а не быть собеседницей при обсуждении хода расследования. Они почти успели спуститься в гараж, когда она их окликнула. «Приведите Лен ко мне в кабинет, прежде чем вы заберёте ноутбук. Он в техническом отделе на втором этаже». Эрик пожал плечами, что Прикард это видел, когда они садились в машину. Опоздать на несколько минут на любую встречу — это его не особенно волновало. Намного больше хотелось увидеть этот ресурс собственными глазами. «Левоэкстремистскую девицу, которой они должны доверить самые важные вещественные доказательства».